Десятая. ЗАСАДА БУДЬТЕ осторожны. Ровно в семь часов утра, как и было обговорено ранее, подъехала разболтанная дребезжащая полуторка. Старший лейтенант Игнатенко душевно попрощался с дедом, приобнял, как полагается, старому знакомому, а потом предупредил, о том, что здесь произошло, никому ни слова. Старик в ответ едко хмыкнул, а потом заверил. «Не переживай, никому не скажу. Или ты думаешь, что мне моя жизнь недорога? Я, может, и старый, но еще пожить хочу. Мне ведь внуков поднимать нужно, пока мои сыны в Красной Армии с фашистской гадиной бьются». Далее изгороди провожать старик не отважился. Приоткрыл калитку, протяжно скрипнувшую, выпустил офицера. На том и расстались. Оксане надели на голову холщовый мешок, чтобы ее никто не мог узнать из местных, и вывели огородами к дороге. В предрассветной полумгле были видны лишь размытые нечеткие фигуры красноармейцев, пробиравшихся в высокой траве, слегка склонившейся под тяжелой росой. Из кабины грузовика выскочил чернявый, разбитного вида боец лет 22, полевой пилотки, едва державшийся на правом ухе. Он с интересом оглядел девицу, сопровождаемую двумя дюжими смершивцами Сноровисто открыл борт грузовика и, скинув лестницу, гостеприимно предложил: "Милости прошу, с Вопросов водила не задавал, понимал, что имеет дело с людьми серьезными, да и арестантка, личность непростая, стали бы ей вязать руки при таком усиленном сопровождении. Девицу, поднимавшуюся по навесной лестнице, поддержали под локоток и указали на напуг сена, лежавший у борта рядом с кабиной. Оксана бессильно опустилась, и бойцы, опершись о дощатый борт, расположились по обе стороны от нее. Картина выглядела вполне мирной, даже где-то приятельской. Старший лейтенант Игнатенко заглянул в кузов. Оксана выглядела подавленной, унылой и нисколько не походила на себя прежнюю. Смотри за ней в оба! предупредил он. Так, на всякий случай, лишнее напоминание никогда не помешает. Так точно товарищ старший лейтенант, проговорил один из сопровождающих коротко стриженный брюнет с ямочками на щеках и, как в доказательство серьезных намерений, пододвинул поближе ППШ. Если что, живую ее не отдадим. Первая же пуля для нее. Одобрительно кивнув, Игнатенко распахнул кабину и сел в продавленное кресло рядом с водителем. Довезешь меня до штаба полка, а девчину в управление отвезешь». «Так точно, товарищ старший лейтенант!» Повернув ключ зажигания, водитель вслушался в размеренный рокот двигателя. «Пошла, родимая!» Полуторка, стряхнув себя утреннюю дрему, весело покатила по колдобинам сельской грунтовки. Дорога проходила через широкое поле, успевшее за годы войны зарасти буйным многотравьем. Лишь по отдельным приметам можно было догадаться, что в этих местах шли жестокие бои. У границы леса вдруг показался торчавший остов легкового автомобиля, все, что осталось от штабной машины. У самого края поля желтым квадратом стояла несжатая пшеница. Покрытая утренней росой, она сверкала на солнце, будто бы посеребренная, пуская в глаза, лучики. С другой стороны, спрятавшись за редкие посадки, проходила железная дорога, по которой тяжело громыхал литерный поезд. На платформах под брезентом просматривались очертания танков, зенитных установок. На запад перла большая сила, и было ясно, что немцу не устоять. Неподалеку от железнодорожного полотна просматривались парные дозоры на случай, если бандеровцы надумают подложить под рельсы фугас. Задача у них стратегическая. Отвечают за железную дорогу, а потому от нее они не отойдут ни на шаг. А значит, вряд ли сумеет помочь, если вдруг Гамула решится отбить у конвоя подругу. Самое большое, чем они могут подсобить, так это сообщить о перестрелке в комендатуру. Помощь быстро не подойдет, а за время короткого боя выжить удастся не всем. Поэтому во все глаза смотрели по сторонам, остерегаясь засады. Кусты, подступившие близко к дороге, вдруг неожиданно дрогнули. Старший лейтенант Игнатенко мгновенно вскинул ППШ, но уже в следующую секунду увидел, как на обочину вышла косуля. Безбоязненно глянул на приближающуюся машину, а потом, потеряв к ней интерес, принялась энергично срывать пухлыми губами сочную зеленую листву с деревьев. Ничто так не радует зачерствевшее сердце бойца, как доверчивость дикого животного. Зрелище было красивым, мирным, завораживающим. «Косуля!» — проговорил водитель и непроизвольно сбавил скорость, опасаясь испугать животное. Перед самой войной в этих местах бывало много их было, а потом все куда-то попрятались. Сейчас фронт на запад двинулся, вот они опять вернулись. Косуля вдруг в два больших прыжка мгновенно скрылась в кустах, брызнув на грунтовую дорогу россыпью камней. И в тот же момент из леса прозвучала короткая очередь. Пули, ударившись в гнутую жесть кабины, вылетели наружу, расщепив борт грузовика. «Пригнись!» — крикнул старший лейтенант и дал в ответ короткую прицельную очередь через приоткрытое окно прямо в колыхнувшийся куст. Из грузовика слаженно наперегонки затрещали автоматные очереди, яростно круша сучья и разбрасывая по сторонам листья. Водитель вояка опытный, пригнувшись к самому рулю, спешил увести машину из опасного места, а из кузова отчаянно громко взывал пронзительный женский голос «Остап! Я здесь! Остап!». Затем вдруг девичий крик внезапно оборвался, как если бы выключили звук. Наверное, кто-то из солдат очень крепко приложился рукой к ее красивым губам. Уже отъехав на значительное расстояние, старший лейтенант Игнатенко понял, что опасность миновала. Это не была засада, чего он более всего опасался. В противном случае все могло закончиться куда печальней. Очевидно, какой-то шальной бандеровец, каких здесь бродил немало, решил пальнуть из шмайсера по проезжавшим мимо красноармейцам. «Останови!» — сказал он водителю, и тот послушно нажал на тормоз, но двигатель выключать не стал. Открыв дверцу кабины, Игнатенко заглянул в кузов. Бойцы сидели подле кабины, вжавшись в борт, между ними крепко стиснутая Оксана. С разбитой губы девушки на острый подбородок сочилась кровь, глаза полыхали ненавистью. «Значит, все живы!» — с некоторым облегчением произнес он. «Ладненько!» — сняв с головы пилотку, Брюнет радостно сообщил. Глянь сюда, товарищ старший лейтенант!» и показал на отверстие рядом со звездочкой. «Пулись меня сшивла! Поднимись я чуток повыше!» «Доставил бы ты нам хлопот!» — буркнул недовольный Игнатенко. «Может, посмотрим, кто там по нам стрелял?» «Кажись, я в него попал». «Не до этого нам, у нас свои дела». «Засада, может быть». И Сев в кабину скомандовал. «Езжай давай». «Понял», — охотно проговорил водитель. Грузовик тронулся и тотчас угодил в болтанку, бросая пассажиров с одной стороны на другую.